Ну, здравствуй. Ты, э, ну, Да? Ты что, охренел, что ли, блядь? Нет, а ты не охуел? Э, ты ты, блядь, иди сука за этот пом, блядь. Иди, блядь, ебаная за своим языком. Бля, где ты живёшь, сука, бля? Тебя теперь, что ли, где я живу, достаточно телефон дал. Ты э, дай мне свой адрес, блядь. Я на... доволен тебя на сука, нахуй. На Знаешь адрес так? Гон Гондон, блядь, не попадайся на дороге, Понял и ты? Что, и что? Ну, если по воды, тогда что? бля сани кутин де трамма набля аламда түсиниң ба? бәле ты сам де занизуком провокатор гибан после у нас гибандонский своего назарбаева бля гандон